папа смущенно засмеялся и начал рыться в ящике с инструментами замечательно одобрил у муметртроль привет пока привет привет отозвался папа тени стали короче надвигался новый день такой же теплый такой же красивый мама сидела на крыльце и ничего не делала и это было странно как рано все сегодня встали сказал муметртроль Сев рядом с мамой, он зажмурился, глядя на солнце. — А ты знаешь, что на папином острове есть маяк? — спросил он. — Конечно, знаю, — ответила мама. — Он говорил об этом все лето. — Там мы будем жить. Можно так много болтать и ничего при этом не сказать. Крыльцо было теплым. Все казалось правильным и настоящим. Папа засвистел вальс морского орла, а свистел он прекрасно. — к сварю кофе, — сказала мама, — а то я только и знаю, что сидеть и пробовать на вкус каждую минуту. Вторая глава. Маяк. Длинным, чреватым важными событиями вечером ветер медленно летел к востоку. Он начал дуть сразу же после двенадцати, а отплытие намечалось перед заходом солнца. Море было теплое, глубокого голубого цвета, такого же, как в стеклянном шаре. Вся пристань была завалена багажом до самой купальни, где подпрыгивала на волнах лодка. Паруса были подняты, а на верхушке мачты горел штормовой фонарь. Муми-тролль тащил через линию прибоя садки для рыб и тралы. На берегу было уже сумеречно. «Конечно, мы рискуем, дожидаясь ночи», — сказал папа. «Можно было отплыть сразу же после завтрака. Но, понимаешь...» В этом случае нам пришлось бы ждать захода солнца, ведь великое отплытие так же важно, как и первые строки в книге. Они определяют все. Он уселся на песке рядом с мамой. — Посмотри на лодку. — Посмотри на наше приключение, — сказал он. — Лодка ночью — это нечто удивительное. Вот так и надо начинать новую жизнь с горящего на верхушке мачты штормового фонаря. Береговая линия исчезает у тебя за спиною. Весь мир спит. Путешествовать ночью — самое лучшее на свете. — Верно, ты прав, — сказала мама. Днем лишь прогуливаются, но путешествуют ночью. Она очень устала, упаковывая все эти вещи, и постоянно беспокоясь, а вдруг что-то важное забыто. Когда багаж лежал на мостках купальни, казалось, его много. Но мама знала — Как мало его будет, когда все все распакуют. Семье нужно страшно много всего, чтобы хоть один день прожить по-настоящему. Но теперь, разумеется, все было иначе. Теперь настоящим было как раз то, что они начинали все совершенно с самого начала. И то, что папа добывал все, что им нужно, заботился о них и опекал. Им, вероятно, было слишком хорошо. — Как странно, — огорчено думала мама, — как странно, что становишься грустным и злым от того, что тебе хорошо. Но как есть, так и есть. И в таком случае, пожалуй, лучше начать с другого конца. — Тебе не кажется, что уже достаточно темно? — спросила она. — Твой фонарь выглядит по-настоящему красиво на глади неба. Может, нам пора отчаливать? — Подожди немного. — Я сосредоточусь, — сказал папа. Он развернул на песке карту и осмотрел одинокий остров, обозначенный в самой середине моря. Папа был очень серьезен. Он долго нюхал ветер, пытаясь сосредоточиться и проскинуть своим личным чутьем, которым так долго пренебрегал. Предкам его никогда не приходилось заботиться о том, чтобы сразу же все угадать. Все шло само собой, но инстинкт, к сожалению, со временем притупляется. Через некоторое время папа почувствовал, что точно определился. Направление известно. Можно плыть. Поправив шляпу, он сказал, «Теперь мы поплывем. Но ты ничего не поднимай. Все самое трудное сделаем мы. Ты только поднимешься на борт. Понятно?» Мама кивнула и поднялась. Теперь море стало фиолетовым, а опушка леса — одной сплошной мягкой тьмой. Маме очень хотелось спать, и она вдруг подумала — Все, что сейчас происходит, нереально, как замедленная, фантастически окрашенная греза, как будто ты идешь по тяжелому песку и никуда не приходишь».